Глава девятая. А вот после обеда меня вызвал к себе башаков Как только я вошел в приемную, Изольда Мстиславовна сделала большие глаза и прошипела. «Доигрался, «Да Муля!» И кивнула на дверь башакова «Иди, он ждать не любит. И осторожней там!» Она оборвала себя на полусловие, лицо ее красноречиво вытянулось. Я с благодарностью кивнул и вошел в кабинет высокого начальства. башаков сидел за столом, был хмур и мрачен. При виде меня глубокая складка на его лбу стала еще глубже. «Бубнов!» — рыкнул он. «Ты чего творишь? Ты что, мать твою, так творишь?» Так как вопрос был явно риторическим, то я отвечать я не стал. Стоял, ждал продолжения. Молча. И оно не заставило себя ждать. «Какого хрена я тебя спрашиваю, ты не выполняешь распоряжение руководства? Тебе что было сказано, а?» Я продолжал стоять и взирать на шефа. Молча. Тебе велено отдать сценарий с и техническое задание. Где они? Ты почему до сих пор не отдал?» Я пожал плечами. Из моего такого невинного жеста Большаков взбеленился окончательно и заорал. быстро документы на стол! Это приказ!» И тогда я тихо спросил. «Иван Григорьевич, вы на чьей стороне играете?» Вопрос был совсем простой, без подвохов. Но от этого моего вопроса лицо у Большакова побагровело, и он аж задохнулся от негодования. Я уже хотел звать Изольду Мстиславовну на помощь, но Бышаков хоть и с трудом, но смог взять себя в руки. Хотя прошипел он мне совсем нелюбезным голосом. «За отказ выполнять распоряжение руководства, ты хоть знаешь, что тебе будет?» Я пожал плечами. «Заявление об увольнении мне сказали обратно забрать, но я его не порвал. Могу отнести назад в кадры». «Сядешь!» – проручал Бышаков, нервно стуча костяшками пальцев, покрытым в зеленом сухном столу. «На каком основании?» – удивился я. Я работаю методистом отдела кинематографии профильного управления театрами Комитета по делам искусства СССР. «Ты начальник отдела!» – перебил Бышаков, но я усмехнулся и покачал головой. «Ничего подобного. Я просто выполнял функционал начальника отдела, и мне доплату делали. По просьбе Сидора Петровича. Официальная должность у меня – методист». Так что в моих должностных обязанностях ни слова не сказано, что методисты должны писать советско-югославские проекты, включающие сценарий, смету и техническое задание. Но ты написал. Указательный перст Большакова обличительно уставился на меня. Ну и что? пожал плечами я. Мало ли чем я на досуге увлекаюсь. Я еще люблю крестиком вышивать. Александрову случаем салфеточки с помпончиками не нужны? А то я заодно могу презентовать, если уж ему мое творчество так в душу запало. «Он даже не знает, что это твое творчество!» — хмуро вздохнул Большаков. «Все он прекрасно знает!» — вежливо улыбнулся я. «Те, кто ему о проекте напел, рассказали и остальное!» «Ладно, Муля, хватит поясничать!» — устало потер Большаков. «Давай не ругаться! Отдай курьеру документы, и будем считать, что инцидент исчерпан! С Александровым лучше не связываться!» «Я не против!» — покладисто ответил я. Большаков облегченно вздохнула я продолжил. Только хочу письменное распоряжение получить. От вас или от Козляткина. Большаков опять начал наливаться краснотой, поэтому я торопливо сказал. Вам это не составит никакого труда, а для меня важно для дальнейших профессиональных перспектив. Большаков посмотрел на меня как-то брезгливо, что ли. Но ругаться дальше не стал. Кивнул и с мрачным видом нацарапал на бланке пару строк. Хмуро пододвинул бумажку ко мне и буркнул. Исполняй. Я взял бумажку и посмотрел на нее. На ней было написано «Методисту отдела кинематографии профильного управления театрами Бубнову срочно распоряжение подготовить проект документов, включающий смету, сценарий и т.з. Пасовью к проекту. Передать курьеру для отправки в Институт философии Александру Г.Ф. Срок до конца рабочего дня. Подпись Большаков». «Доволен?» — на скулах Большакова заходили желваки «Вполне», — вежливо ответил я и добавил. Но все эти документы находятся у меня дома. Сами понимаете, писал я все это в свободное от работы время. Разрешите сходить забрать? Разрешаю, — проворчал Большаков и на всякий случай добавил. И давай без этих своих штучек, муля. Я кивнул и вышел из кабинета. Изольда Мстиславовна сидела, как на иголках. При виде меня она чуть не подпрыгнула, вглядываясь в мое непроницаемое лицо. — Ну что там, муля? Сильно он кричал? — с тревогой спросила она. — Не сильно. Успокоил ее я и попросил. «Изольда Мстиславовна, зарегистрируйте, пожалуйста, это распоряжение». «Так тебе в канцелярию надо», — покачала головой она, рассматривая сквозь очки распоряжения Большакова. «Там долго будут», — пояснил я. «Я потому сперва и хочу у вас в журнале отметить. Видите же, здесь стоит пометка срочно». Изольда Мстиславовна спорить не стала, лишь чуть нахмурилась, но запись журнал таки внесла. А распрощавшись с милой старушкой, которая не стала задерживать меня, потому что работа должна быть всегда на первом плане, я отправился прямиком в канцелярию. Там, сославшись на личное распоряжение Большакова, которое еще и из Ульды Мстиславной завизировано, я безо всякой очереди и проволочек зарегистрировал в общем журнале исходящей документации и, довольный собой, как стадо слонов, отправился домой. Казалось бы, почему я довольный? А все было просто. Я таким вот образом подстраховался на будущее. Не хотелось подводить руководство. Но домой я не пошел. Вместо этого отправился прямиком к Надежде Петровне. К моему счастью, у Дьякова дома не было. Мы с ним так и не помирились. Зато Мулину мамашку я застал. Она возилась в большой комнате с какими-то выкриками и весело напевала себе что-то под нос. Надежда Петровна мне обрадовалась. «Муля!» — воскликнула она. «Ты пришел с Пашей мириться, а его нету. И завтра тоже не будет. Он опять уехал в Калинин. Ты так похудел. Давай я тебя покормлю». У меня есть совершенно замечательные биточки и чудесная запеканка. А еще я достала совершенно потрясающий бисквит. Вот увидишь, тебе понравится. — Погоди, мама, — перебил я этот бурный поток сознания. — Мне помощь нужна. — Помощь? — растерялась она и пробормотала. — Но Паша же... — Мне твоя помощь нужна, мама, — сказал я и посмотрел на нее, как обычно смотрит маленький сыночек на маму, когда хочет новую машинку или пистолетик. — Что? Что случилось? — забеспокоилась Надежда Петровна. Пока еще ничего, поспешил успокоить ее я. Но может случиться. В общем, у меня на работе небольшая проблема, и выполнить отчет я вовремя не успеваю». Я тяжело вздохнул, посмотрел на нее полными печали, обреченными глазами и продолжил. «Мама, у тебя есть знакомый врач, чтобы сделал мне справку, что я заболел?» «Больничный». Глаза у Надежды Петровны стали по пять копеек, а я добавил. «Не безвозмездно, конечно же». «Мулечка, о чем ты говоришь?» Замахала руками Надежда Петровна и решительно нахмурилась. «Мама сейчас все порешает. Иди, сыночек, на кухню и достань из холодильника беточки, а запеканка на сковороде, еще теплая, покушай. А мама сейчас позвонит кому надо и все сделает. Ты только не волнуйся». Я просиял, подошел и чмокнул Надежду Петровну в щечку. «Мама, ты у меня самая лучшая в мире. Только проси, пусть подольше больничный делают, а то я отчет не успею доделать. Уж очень он тяжелый, не справляюсь». Надежда Петровна от такого признания вся аж зарделась и со счастливым видом бросилась обзванивать знакомых врачей. А я пошел на кухню. Почему бы не продегустировать биточки раз мама сказала? Да и запеканка тоже вызывает интерес. Я еще не успел дойти до бисквитов, как на кухню заявилась довольная Надежда Петровна и сообщила. «Все, муля, через час сходи в больницу. Я вот адрес записала». Она положила на столный листочек из ученической тетрадки и добавила. «Там будет Ксения Владимировна». Она тебе больничный сделает. «Надеюсь, она не гинеколог?» – пошутил я. «Муля!» – вспыхнула Надежда Петровна. «Ну и шуточки у тебя!» А потом и сама не выдержала, рассмеялась. «Нет, Ксения Владимировна кардиолог. У нее еще твой дедушка лечился». Затем она задумалась и уточнила. «А лучше отправь Дусю. Она уже ходила, знает». Я обрадовался и еще раз чмокнул Мулину маму в щечку. Заслужила. «Итак, у меня на руках больничный на неделю». Конечно, где-то глубоко в душе я надеялся на две недели. Но, видимо, Ксения Владимировна решила не рисковать и подстраховалась. «Вот», — отдала мне Дуся листочек и сказала заговорщицким голосом. «Докторша сказала по улицам не шастать, чтобы не заметили». На бланке больничного листа стояла и дата. Предусмотрительная какая, Ксения Владимировна. Я улыбнулся. «Именно то, что мне нужно». Теперь передо мной встала новая проблема. Как мне наладить коммуникацию с Валентиной и Верой? Но если к я могу навязаться поздно, когда стемнеет, это если она не придет сегодня, то как быть с Валентиной, ума не приложу. Отправить к ней Дусю с запиской? Я посмотрел на Дусю, которая завела тесто, и по ее решительному виду стало ясно, что пока пирожки готовы не будут, она даже с места не сдвинется. Тогда как? От всех этих дум и мыслей я вышел на кухню покурить. Там как раз оказался Жасминов. Он пытался варить то ли суп, то ли какой-то кондер. Честно говоря, судя по запаху, выходила так себе. «Привет, муля!» Буркнул он и торопливо сорвал крышку с кастрюли. Крышка была горячей, схватил он ее без прихватки и, соответственно, руку обжег, да так, что отшвырнул ее прямо на пол. Вдобавок в этот момент из кастрюли забулькало, запенилось и часть варева убежала на плиту. Насколько я видел, явно большая часть. «Твою ж дивизию!» Крепко выругался Жасминов и торопливо сунул руку под струю с холодной водой. «Поел» называется. «Бывает», – посочувствовал я. «И как я теперь?» – чуть не плачу, приговорил Жасминов, охлаждая обожженную руку. Вдобавок Варева не только убежала, но то, что осталось, подгорело. И сейчас Жасминову предстояло вычистить кастрюлю. Он посмотрел на нее, на загаженную плиту, и на его лице появилось такое удрученное выражение, что мне его стало жалко. «Ладно, орфей давай так», – предложил я. Ты сейчас сходишь по одному адресу, здесь недалеко. Отдашь письмо и дождешься ответа. Ответ принесешь мне. И я попрошу Дусю вымыть плиту и кастрюлю. И накормить тебя ужином. И завтраком, торопливо добавил ушлый Жасминов. Я этот суп готовил и на ужин, и на завтрак. Хорошо, кивнул я. Жди, я сейчас письмо напишу. асан ты чего не сходишь? Полюбопытствовал Жасминов. На больничном я, вздохнул я. Не хотел в больнице оставаться, еле-еле отпросился, чтобы дома лечиться. Но сам понимаешь, попасться кому-то из начальства на глаза – не самая удачная идея. Жасминов понимал. Если заловят, то и тунеядство впаять могут. Времена нынче такие, суровые. Я торопливо набросал на листочки просьбу, чтобы Валентина пришла ко мне. Лучше завтра. А чтобы не задавала лишних вопросов, указал, что болею и сам не могу прийти. И что поэтому попросил соседа. Вот адрес и письмо. Протянул листочек Жасминову я. «Сходи прямо сейчас и отнеси. Как раз Дуся убраться успеет. Да и пироги будут готовы». При слове «пироги» Жасминов невольно сглотнул. Мне его опять жалко стало. Но нужно было сначала сделать дело. Так что уж пусть потерпит. Да и все равно пироги еще не готовы. Только он ушел, я вернулся в комнату и приступил к уговорам Дуси. И тут в дверь позвонили. В данный момент никого из соседей дома не было, кроме нас двоих. «Я не могу», — сказал я. «Я на больничном. Придется тебе идти открывать». Дуся что-то ворчливо буркнула, вытерла испачканные мукой руки о фартук и поплелась открывать. Все эти мои интриги были ей совершенно непонятны и не нравились. но что делать?» Буквально через минуту она вернулась и сунула мне листочек. «Вот, тебе просили передать». Недоумевая, я развернул листок. Там крупными каллиграфическими буквами было написано. «Тут такое было». Тебе в конце работы придут домой. И подпись. Кориантес. Кто это принес? Спросил я Дусю. Какой ты мужчина? Пожала на плечами, продолжая накладывать начинку в кусочек теста. Толстый и лысый, в костюме и галстуке. Отдал и ушел. Понятно, задумчиво сказал я. А он просил что-то передать. Он сказал только продолжение утреннего. Вспомнила Дуся, укладывая пирожок на противень. И больше ничего. Потом он ушел. В общем, дело пахнет керафином. Я взглянул на часы полчетвертого. Рабочий день заканчивается в 6 то есть полтора часа у меня есть. Я заметался по комнате, вытащил сценарий, смету и все остальное. Торопливо запихнул в старую Дусину сумку, она с ней до базар ходила. Немного подумал и туда же бросил сверток с деньгами и одной парой югославской обуви, что осталось мне после моего обмена. Держал я ее на всякий случай, не стал продавать. Сумку отнес чулан Герасима, ключ он оставил мне. И с огромным трудом впихнул ее под топчан, что служил ему кроватью. Фух! Я перевел дух и вернулся к себе. Так, если они придут, то я должен выглядеть как больной. А у меня Дуся тут пироги развела. Я торопливо расстелил кровать. не как спать собираешься?» Удивилась Дуся, ловко мастеря очередной пирожок. «Так ведь рано еще». «Дуся, ко мне сейчас с обыском придут», сказал я. Дуся охнула и вдруг стала оседать на пол. Чёрт, не подумал я, что в эти времена люди настолько запуганы всеми этими обысками. Привык, что в наше время такого не было. «Дуся, Дуся!» Легонько похлопал я ладонями по щекам. «Что такое?» Захлопала глазами Дуся, потом всё вспомнила и ударилась в плач. <-onym> в «Да что же такое делается? Да как же так-то?» <-onym> «Тихо!» Сказал я, но она завелась ещё пуще прежнего. «А ну, циц дура!» Рявкнул я, и Дуся моментально умолкла, лишь зыркало на меня испуганно. Губы ее тряслись. «Ты чего это развела тут?» – нахмурился я. «Решила меня под монастырь подвести Умолкни!» «Ничего страшного. Это с моей работы придут. Просто проверят». «Для того ты и больничный брал?» – догадалась Дуся и посветлела лицом. «Ну, конечно!» – попытался успокоить ее я. «Они хотят убедиться, действительно ли я заболел. Я сейчас лягу, притворюсь, что болею. А ты пироги эти пока спрячь куда-то!» «Да ты ложись, Моля, ложись!» «Да чё же захлопотала она?» «Да не в этом ложись! Давай-ка переодевайся вон в тот синенький костюм!» Она протянула мне старую пижаму. «Отвернись!» — попросил я. «Да что я там не видела? С рождения тебя, тетюшкова!» Возмутилась она, но отвернулась. «Всё!» — сказала я, направился к кровати. «Стой!» — велела Дуся. Она вытащила откуда-то из-за кромов шкафа простую ситцевую хустку и замотала мне голову. «Зачем?» — удивился я. У меня ж сердце, как в больничном листе написано. «Так жалостливей», — ответил Дуся, и я спорить с ней не стал. Пока я лежал и репетировал, что буду говорить, когда они придут, Дуся выскочила из комнаты. Слава богу, противень с пирогами с собой прихватила. Буквально через пару минут она вернулась. В руках у нее была пачка разных таблеток, каких-то пузыречков и баночка. Она разбросала все на столе в художественном беспорядке, поставила стакан с водой, даже градусник положила. «Теперь сомнений в том, что тут находится больной человек, ни у кого остаться не должно». «Чье это?» — восхитился я Дусиной смекалкой. «Немного у Беллы взяла, остальное у Пантелеймоновых», — пояснила она. «Не знал, что Гришка и Лили так болели», — удивился я. «Да это Полина Харитон лечилась охотно пояснила Дуся. «Не забрала с собой. У нее и так сколько всего везти надо было. Еще и дитё малое. А вернуться и забрать все никак не сподобится. Хотя, наверное, сколько и болеть и некогда». «Вот ты, Дуся, молодец какая!» – искренне похвалил я. Дуся радостно зарделась. Затем открыл один из пузырьков и покапал из него на все вокруг. На скатерть, на пол, даже немного на меня. Остро завоняла валерьяна и еще какой-то вонючей дрянью. «Что это?» – еле сдерживая слезы, спросил я. «Тут все вместе», – сказала она. боярышник пустырник и валерьянка». И тут в дверь позвонили.